По-видимому, лекция удалась, как ни было трудно совместить малое и великое, могучий взлет человечества и бездну горя прошедших времен, трогательные недолгие радости отдельных людей и грозные крушения государств. Учитель знал, после молчания последуют вопросы, тем более пытливые, чем сильнее дело молодых людей обрисованная им историческая картина. И, ожидая их, он старался угадать, что больше всего заинтересовало учеников сегодня, что могло остаться непонятным. Пожалуй, психология людей в трудные эпохи перехода от низших общественных форм к высшим — когда вера в благородство и честность человека в его светлое будущее разъедалась нагромождением лжи, бессмысленной жестокости и страха. Сомнения обезоруживали борцов за преобразование мира или делали людей равнодушными ко всему, ленивыми циниками. Как понять чудовищные массовые психозы в конце «РМ» Эры разобщенного мира, приводившие к уничтожению культуры и избиению лучших. Молодые люди ЭВР, эры встретившихся рук, безмерно далеки от всего, что связано с истерически напряженной нервозностью и страхами прошлых времен. Мысли учителя прервались, когда из-за столиков в разных рядах одновременно поднялись девушка и юноша, похожие друг на друга манерой широко открывать глаза, что придавало обоим удивленный вид. Они переглянулись, и юноша поднял руку, обращенную ладонью вверх жест вопроса. «Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над низшими, как в развитии природы, так и в смене?» — начал юноша. «Правильно, Ларк, если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редки, как все то, что выходит из границ великого диалектического процесса усреднения», — ответил учитель. — Например, случай с Зирдой, чьи мертвые развалины поросли черными маками? — спросила Пуна, вытягиваясь во весь невысокий рост. — Или другие открытые позже планеты? — добавил учитель, — где есть все для жизни. Голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, теплое светило, но ветры... Перевивают мертвые пески, и их шум вместе с шумом моря или грозы — единственные звуки, нарушающие безмолвие громадных пустынь. Мыслящая жизнь в диком заблуждении убила себя и все живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космоса. Но мы уже заселили их. О да. Но какое значение это имеет для тех, чьи следы развеялись пылью миллионов лет назад, не сохранив ничего, чтобы мы смогли понять, как и зачем они уничтожили себя и всю жизнь своей планеты? В проход между столиками скользнула «Айода». Молчаливая и пламенная, по общему мнению класса, похожая на древних девушек Южной Азии, носивших в прическах или за поясами острейшие кинжалы и смело пользовавшихся ими для защиты своей чести. — Я только что читала о мертвых цивилизациях нашей галактики, — сказала она низким голосом, — не убитых, не самоуничтожившихся, а именно мертвых. Если сохранилось наследие их мыслей и дел, то иногда это опасный яд, могущий отравить еще незрелое общество, слепо воспринявшее мнимую мудрость. Иногда же драгоценный опыт миллионов лет борьбы за освобождение из спут природы. «Исследование погибших цивилизаций столь же опасно, как разборка древних складов оружия, временами попадавшихся на нашей планете. Мне хотелось бы посвятить свою жизнь таким исследованиям», — тихо добавила девушка. «Кажется, мы отклоняемся в сторону от того, с чего начал Ларк», — сказал учитель. Пуна спросила не точно, поднялся плотный черноволосый юноша. Он оглянулся на товарищей, большинство которых подняли руки, едва не подскакивая от нетерпения. «Следует ли понимать так, что начавшееся развитие общества обязательно или переход в высшую коммунистическую форму, или всеобщая гибель? И ничего другого?» — продолжал он. «Формулировка неверна Кими, возразил учитель. «Нельзя приравнивать процесс общественного развития к двум чашам весов. Среди знакомых нам по кольцу цивилизаций известны случаи быстрого и легкого перехода к высшему коммунистическому обществу. Мы только что говорили о самоуничтожении разобщенного мира, достигшего больших научных и технических познаний». Бывали периоды долгого смятения, убийственных войн, отбрасывавших человечество некоторых планет назад, в нищету и одичание. Начиналось новое восхождение, новая война. И так несколько раз, пока производительные силы планеты не истощались и технически не деградировали. Эту деградацию... Потомкам приходилось исправлять веками, несмотря на беспредельное могущество высшей общественной формы и помощь разума Великого Кольца. Но и тут приход этой формы коммунистического общества был неизбежен, разумеется. Тогда я неправильно поставил вопрос, после некоторого раздумья сказал Кими. Известны ли случаи, когда человечество на какой-нибудь другой планете достигало высокого уровня науки, техники, производительных сил, но не становилось коммунистическим и не погибало от страшных сил преждевременного познания? Много ли таких исключений из общего закона развития, который, если он общий, должен их иметь? Учитель с минуту думал, опустив глаза на полупрозрачный зеленый пульт кафедры, под которым во время лекции загорались нужные справки и цифровые данные. Удивительная история планеты Торманс была сенсацией в памяти старшего поколения. Конечно, о ней знали и его юные ученики. Немало книг, фильмов, песен и поэм вызвало к жизни эпопея звездолета «Темное пламя». Тринадцать ее героев увековечены группой из сияющего красноватого камня на маленьком плоскогорье Реват, на том самом месте, откуда начал свой путь звездолет. Аудитория молчаливо ждала. Ученики старших классов были достаточно тренированы в выдержке и самообладании. Без воспитания этих необходимых свойств человек не мог ни выполнить подвигов Геркулеса, ни даже приступить к ним. «Вы имели в виду планету Тарманс? наконец заговорил учитель. «Мы знаем только ее», — хором ответили ученики. «А сколько было других, ей подобных?» «Не могу сказать без детальных справок», — учитель улыбнулся чуть беспомощно. «Я историк Земли и знаю о цивилизациях других планет лишь в общих чертах. Надо ли напоминать вам, что для раскрытия сложнейшего процесса истории иных миров нужно очень глубокое проникновение в суть чуждых нам экономики и социальной психологии?» «Даже для того, чтобы понять, хороша или плоха цивилизация, несет она радость или горе, расцвет или гибель?» — откликнулся сидевший у окна мальчик, выделявшийся среди других серьезностью. «Даже для того», — Миран подтвердил учитель. «Иначе мы не будем отличаться от наших предков, скорых в действии и незрелых в суждениях». «Я сказал вам...» о погибших от неразумия планетах. Но ведь были и другие миры, где никто никого не убивал, и тем не менее разумная жизнь на них кончилась, как говорили в старину, тем. Мыслящий вид жизни на этих планетах вымер, как вымирают неизбежно все сменяющие друг друга виды животных и человек тоже, если он пренебрежет познанием биологических явлений в их историческом развитии. Эти планеты, устроенные и прекрасные, были переданы вымиравшими их обитателями другим, для которых наиболее подходила совокупность их естественных условий. Все данные передавались по Великому кольцу, а заселение происходило после того, как уходили последние представители погибающей цивилизации, и по кольцу проносился сигнал смерти.